Хотя ему все еще не доставало нескольких критических частей, что значит, что он уже собрал достаточно, чтобы понять, что упустил что-то важное, то, что он уже собрал, было хорошим результатом. Размышляя над имеющейся информацией, Тация поспешил в комнату школьного совета, где его ждала Миюки. Было все еще светло, ведь сегодня была суббота, занятия уже закончились, но едва перевалило за полдень. Тация спешил не потому, что может поздно пойти домой, но потому, что может опоздать на обед. Он не надеялся, что Миюки начнет есть без него. Было бы иначе, если бы он об этом попросил, но сегодня он этого не сделал, потому что не думал, что так задержится. На самом деле Миюки ждало не так уж и долго, но простых мыслей, что он заставляет сестру ждать, было достаточно, чтобы нести его ноги вперед. Физические силы Тацы работали на полную, когда он перепрыгнул весь лестничный пролет, чтобы остановиться перед комнатой школьного совета. Как только он это сделал, будто этого и дожидаясь, двери открылись. Перед его взглядом промелькнуло блестящее золото. Почти одновременно Тацу отодвинулся, и Лина попятилась от двери. Они пытались уйти с пути друг друга. другу. Когда Тацу увидел, в какую забавную ситуацию они попали, его уголки рта одернулись, и он шагнул в образовавшийся провал. Технически он игнорировал соглашение о леди вперед, но он не проигнорировал саму леди. «Привет, Лина. Как дела?» Повернувшись к ней, когда проходил мимо, он слегка похлопал ее по плечу. ⁇ Привет, Тация! ⁇ Все хорошо? ⁇ Спасибо! ⁇⁇ Когда до нее внезапно дотронулись, Алина не выкрикнула ⁇ Сексуальное домогательство ⁇ или подобное. Вместо этого, не поднимая бровей, она просто улыбнулась и ответила, похлопав Тацию дважды. Завидев Тацию, Миюки и Ханоко радостно поднялись, когда он сел за то, что, как он полагал, было столом для конференции. Он даже думать не хотел, что стол стоит специально для членов школьного совета для обеда и чаепитий. Азусу и Суре не было видно. Не то чтобы ему было тревожно, когда они рядом, но так ему было более уютно. Когда рядом были сэмпай, он не был напряжен, Просто при них ему нужно было быть осторожным. Особенно возле Азусы, которая даже по малейшему поводу, как думал Татсу, сразу же пугалась. моими позвала его совершенно незапланированно, поэтому он ничего заранее не подготовил на обед. К тому же, если он внезапно заговорит о том, что случилось, это точно вызовет панику, а не помощь. Если он сейчас пойдет в столовую, то, скорее всего, везде увидит лишь надписи «Продано», так что он решил положиться на столовый сервер школьного совета. Ханока оперировала панели приготовления пищи, тогда как Миюки приготовила напитки. Роль тации — сидеть тихо и ждать, пока обслужат. Кто-то мог бы объективно сказать, что за счастливый ублюдок. Но Тацу избавился от таких непродуктивных мыслей еще до того, как они достигли сознания. «Кстати, что Лина здесь делала?» Вместо этого он обратил свои мысли к другому делу. Школа предложила на период обучения сделать Лину особым членом школьного совета. Ставив перед Тацуей чашечку кофе, Миюки наклонилась и ответила на его вопрос. Ее блестящие черные, как смоль, волосы упали, как водопад перед глазами Татсу. Замерев, когда она слегка откинула волосы за спину, Его ум, тем не менее, решительно обработал информацию, которую только что получили уши. «Ах да, это напомнило мне. Ранее она говорила, что обескуражена тем, что не может выбрать клуб». «Да, её незаметно хотели все пригласить в свой клуб. Похоже, что тогда председатель хатории пришел с этой идеей». На этот раз ответила Ханока, поднеся к нему поднос, с которого шел пар. Затем Ханока развернулась, и Миюки обошла вокруг стола, а они пошли за своими собственными подносами, после этого обед начался. Она проучилась здесь всего лишь до конца этого семестра. Даже в фестивале легкой атлетики не сможет поучаствовать. Я уверена, что за этим кроются более скрытые мотивы. Злая улыбка скользнула по лицу Миюки. Некоторые идиоты даже хотели сделать фото Элины, чтобы потом их продавать. Ханука вздохнула и нахмурилась. Разве в школе есть фотоклуб? Тацио не удивился бы, если бы он был, но он не припоминал такого. Есть фотографическая команда художественного кружка. Они хотели сделать что-то настолько идиотское, как заставить Лину присоединиться к клубу легкой гимнастики, чтобы ее сфотографировать. Легкая гимнастика- вид гимнастики для волшебников с пониженной силой тяжести и инерцией. Вольные упражнения выполняются как будто на батуте, но на самом деле он не используется. Иллюзорные звезды, в которых соревновались миюки и Ханока, развелись из легкой гимнастики. Ясно. Картина действительно была бы впечатляющей. не сама!» Хотя я не уверен о счет продажи. Когда Миюки подозрительно на него посмотрела, Таце быстро отвел взгляд. Однако в этом направлении на него смотрели также. же. «Подожди, я просто плохо выразился. Извини». Вновь взглянув на сестру, он поднял белый флаг. Если бы он в и принял их ужесточенные взгляды, вполне вероятно, что девушки уступили бы первыми но использовать их чувство над чем-то столь тривиальным показалось ему очень плохой идеей. Миюки, когда осознала, что Татца своими словами ничего не имел в виду, но все равно извинился, не смогла сдержать смущения и опустила голову. В любом случае, похожих историй было полно. Ситуация даже добралась до той стадии, когда вербовка начала беспокоить не только саму Лину, но и персонал, и на. Ханока, которую считали довольно напористой, но которая на самом деле была деликатной или даже робкой, начала тревожиться из-за странной атмосферы. Таким образом, они решили принять ее в школьный совет. Тацуя сразу же понял состояние Ханоки и пришел к ней на помощь. «Да, если она будет оправдываться обязанностями школьного совета, то этого должно быть достаточно, чтобы обмануть любые клубы». Затем последовала Миюки. Видя, что жуткий воздух, дрейфующий между братом и сестрой, исчез, Ханука вздохнула с облегчением. К сожалению, на нее было бы совсем не похоже, если бы она ждала ссоры между ними и думала другие лицемерные мысли. И что решила Лина? Кажется, это не привело ее в большой восторг. Видимо, она не хочет тратить время после школы. Думаю, поэтому она и не определилась с клубами, даже если среди них стали популярны. На ответ у Миюки и Хануки Татси кивнулся взглядом, Должно быть, так оно и есть.